Глава 19 В цветочном магазине на Виноградской Илью замутило от запаха лилий и роз. Продавщица ловко управлялась с ножницами, украшая букеты черными ленточками. В очереди мелькали знакомые лица, приятели и подружки Леси. Кто-то сдержанно кивнул Илье. Со стеблей гвоздик капала вода. Илья подумал, что впервые покупает цветы для Леси. Он никак не мог понять, с какой стороны прикладывать к терминалу Банковскую карточку. С третьей попытки вел правильный код. Вывалился из душного магазина в зачинающуюся метель. Колючий ветер осыпал снежной крупой. Неподалеку от этого места Илья и Леся играли в боулинг, носили цветы на могилу Гавелла и случайно нашли скромную могилу Якуба Шиканедера, восхитительного художника, о котором Илье рассказала Леся. А теперь Леси нет. Нет ее громкого смеха. Нет привычки с ногами забираться на стул, нет имен, которые она давала комнатным растениям. Нет памяти о Белграде и замешательства, которое внезапно посреди светского разговора на секунду-другую появлялось в ее глазах, словно она не понимала, как оказалось на земле и что ей с этим всем делать. Люди шли на кладбище, опустив головы и придерживая капюшоны курток. Плакала какая-то девушка. Ветер отламывал столбики пепла от ее сигареты. Страшницкий крематорий — шедевр конструктивизма, спроектированный архитектором Мезером, пробивался сквозь белый шум непогоды совершенством прямых линий. Не глядя по сторонам, с обвисшими гвоздиками в стиснутом кулаке, Илья прошел между стенами колумбария и чашами с шелестящим в них пламенем и слился с толпой. О смерти Леси он узнал из социальных сетей, лайкнул ее фото и только потом увидел черную полоску в углу и текст, написанный кем-то из Лесиных близких. Леся была единственной, кто не бросил Илью из-за выхода к Вике. Некогда общая тусовка распалась. Его не простили не посчитали нужным лично известить о трагедии. В церемониальном зале бледный свет ноябрьского дня просачивался сквозь высокие узкие окна. По бокам двухметрового катафалка горели 14 электрических ламп в форме веретен. Закрытый гроб стоял на постаменте под барельефом со скорбящими, навсегда прощающимися фигурами напротив грозных бронзовых дверей, разделяющих этот мир и тот. Вид лесиного гроба заставил Илью на миг отвернуться. Дыхание сперло, словно его ударили в живот. У Леси были родинки вдоль позвоночника. Шрам на переносице, память о падении с велосипеда, татуировка, которой она стыдилась, штормовик — Из звездных войн на плече. Леся оставила предсмертную записку. Илья узнал об этом из третьих рук, бомбардируя вопросами ее френдов. Она написала, что скучает по Денису и не находит больше радости в жизни. Ей было 24. За несколько часов до гибельного прыжка она убеждала Илью уволиться и пойти к доктору, рассказывала о синдроме больного здания и хотела выпить Рома. А потом у Ильи случились галлюцинации и обморок. Очнувшись, Он буквально прогнал Лесю, а ведь она предлагала остаться. Прогнал, получается, в смерть. Он прокручивал события рокового вечера, снова и снова на репите. Леся была нормальной, обычной, вполне веселой. Илья не мог принять тот факт, что, призывая его самого бороться, она вынашивала план суицида. Проще поверить, что Лесю столкнули с балкона. Но двери квартиры, сообщили Илье, были заперты изнутри. Полиция отмела версию об инсценировке. Если бы она осталась, все случилось бы иначе. Илья протиснулся сквозь толпу, увидел горы цветов, траурные венки, красные лампадки, снимок в рамке. Сфотографированная Леся, загорелая, с обветренными губами, держала в руках бинокль и смотрела в камеру, восторженно улыбаясь. Ветер ярошил ее кудрявую шевелюру. Что такого прекрасного увидела она в бинокле? Явно не свое будущее. Илья потянул себя за ворот, развязал шарф, упустил гвоздики, и по ним тут же прошагали люди. Подошвы расплющили бутоны. Илья посмотрел на гроб, умоляя Лесю прекратить этот цирк, прервать эту несмешную шутку, признаться в розыгрыше. Отрывисто вскрикнула какая-то женщина. Илья с трудом узнал в ней Лесину маму. Рыдающие девушки прикрывали ладонями рты и качали головами. Огромный венок в форме сердца висел на лицевой стороне катафалка. Сердце леся было таким же огромным. Илья заплакал, не замечая слез, прижал к губам перстень, безделушку, подаренную лесей, взамен такой же утраченной безделушки. Канцелярская резинка пережимала вены. Илья сорвал ее зло, будто почта была повинна в кончине леся. Обнаружил еще одну резинку и тоже сорвал. Люди шли к катафалку. Два года назад умер Лесин друг. Вероятнее всего, возлюбленный. Пусть Леси никогда и не говорила об этом. Илья представил их вместе в каком-нибудь небесном Белграде. Но картинка не принесла облегчения. Отрезкого запаха чьих-то парфюмов затошнило. Илья поднял единственную уцелевшую гвоздику, на ватных ногах подошел к постаменту В горле булькнуло. Он положил цветок и попятился. На экране справа сменяли друг друга фотографии. Леся в школе, в университете, в походе с подружками. На общем фото затесалась Вика. Илья так давно не видел снимков бывшей, что вздрогнул и словно бы отрезвел. Вика и Леся дурачились, играя на надувных гитарах. Потом они исчезли. Одна из жизни Ильи, вторая из жизни вообще. Илья сдавил левой рукой правое запястье, сунул пальцы в рукав и нащупал резинку. Снял ее, провел пальцами по коже, закатал рукав. Резинки обвивали его предплечье до самого локтя. Почему-то от вида руки, передавленной зелеными резинками, Илью бросило в жар. Он уловил посторонний, настойчивый, прожигающий взгляд. Завертелся. Печальные или убитые горем лица лесиных гостей размазывались по церемониальному залу, как масло по хлебу. Никто из них не обращал внимания на Илью. Ногтями он соскреб тугие резинки с руки, посмотрел на экран, увидел самого себя, ставящего лесирожки. «Лесич!» — подумал он, чтобы снова вызвать слезы. Со слезами из организма будто бы выходил ужас. Не весь, но та его часть, которая грозила свести с ума. «Почему ты не поговорила со мной? Почему ты меня бросила?» Но сосредоточиться на одностороннем разговоре с мертвым другом не получилось. Чесалась рука. Илья опять закатал рукав. Дюжина канцелярских резинок окольцевала руку, образуя уродливые волосатые складки. У Ильи отвисла челюсть. Он поднял глаза и столкнулся с презрительными взглядами нескольких девушек и парней. Они пялились на него так, словно он расчесывал дыры от внутривенных инфекций или даже кололся при всех. Илья дернул рукав вниз. Повернулся к постаменту, но продолжил искать резинки под тканью. Находил их, срывал и ронял на плитку. Он не мог остановиться, а резинки не кончались и скапливались у ног, на ботинках с зелеными цепнями, ленточными червями. Илья покосился на женщину, переборщившую с духами. Ее белое лицо покрывали круглые отпечатки штампов. Левый глаз женщины вытек и засох на проштампованной щеке розоватой кашицей. Правый вперился в катафалк. Илья отпрянул, врезался в пожилого мужчину, у которого не было носа, а были гноящиеся дыра на плоском лице и наклейка «Вернуть отправителю на лбу». Мужчина смотрел мимо Ильи, выдувая из дыры сопли, в которых увязли мошки. За уродами стояла голая девушка без грудей. Груди отрезали, а лицо забинтовали красной лентой, какую Илья лепил на посылке с поврежденной упаковкой. Из щели в витках ленты таращился немигающий глаз, а ниже торчал единственный желтый зуб. «Мне нужен врач», — подумал Илья. «Я болен. Очень сильно болен». Он дернулся к выходу. Люди, существа, набившиеся в церемониальный зал, не расступались. Илья напоролся на женщину, лысый череп которой оброс моллюсками, а поперек лица зияла щель для писем. Он отпрянул и уперся в мужчину у которого вместо головы был уличный почтовый ящик с распахнутой дверцей, и в полом железном чреве ползали гусеницы, медведки и водяные клопы. «Прочь!» – простонал Илья по-русски, повернулся к постаменту и увидел, что украшенные крестами бронзовые створки врат разомкнулись, явив непроглядный мрак. И гроб уезжает в эту изначальную тьму. Деревянная коробка с телом, возвращающимся к отправителю – «Убирайся отсюда», — сказали Илья на ухо. Раньше, чем гроб с леси окончательно канул в темноту. Смутно знакомый парень без вопиющих дефектов во внешности смотрел на Илью с нескрываемым омерзением. «Вали!» — парень указал на выход. «Наркот галимый!» Илья не нашел в себе сил возражать. Он побрел к отворенным дверям. Толпа расступилась, шушукаясь, кидая осуждающие взоры. Изувеченные создания пропали — Вернулись в свой ад внутри головы Ильи. Притаились до подходящего момента. На улице завывал ветер. Ранние сумерки окутывали район с романтическим названием винограды. Пылали факелы Страшницкого крематория. Илья понятия не имел, сколько требуется времени, чтобы огонь уничтожил труп. Останется ли от леси горстка костей? Или и кости рассыпятся в печи? Ее волосы загорятся первыми. Ее волосы. Илья побрел по рельсам, обхватив себя руками и мелко дрожа. На трамвайной остановке сел и привалился спиной к ограде. Он стучал зубами и смотрел на творение архитектора Мезера, пожравшее тысячи тел. Кто-то подошел к нему вплотную. Ботинки, отороченные мехом, голубые джинсы на женских ногах. Илья не поднял глаз, заранее зная, что увидит очередного пациента, лепрозория, экспонат кунсткамеры, фею, отложенного в долгий ящик, Наркотического трипа. Он зажмурился и посчитал до пяти. Когда он разлепил веки, рядом на корточках сидела Вика. Снежинки пикировали на ее волосы теперь короткие и русые. Ты настоящая? спросил Илья телепатически. Вика ответила вслух. Ну вот, оставила тебя на минуту, а ты взял и сошел с ума. Что ты тут делаешь? Илья обрел дар речи. «То же, что и ты», — сказала Вика, глядя на него сочувственно. «Прощаюсь с Лесей». Она протянула руку, но он вжался в ограду. «Что с тобой? Ты под кайфом?» «Нет, я чист». Он встал, она встала вслед за ним. «Я больше не употребляю». «Хорошо». «Я тоже». Вика сощурилась от порыва ледяного ветра. Пойдем куда куда-нибудь, поболтаем в кафе». «Не о чем болтать». «Ну брось, как ребенок ей-богу». Восемнадцатый трамвай подкатил к остановке. «Просто сбежишь?» Вика вскинула брови. «Пражский призрак из числа тех, что обитают в заброшенных зданиях в пыльных номерах Гранд-отеля Европа, под лестницами заколоченного вышеградского вокзала или виллы Таубера. Порой Прага выпускает своих призраков порезвиться». Илья шмыгнул в трамвай. Двери закрылись. Трамвай тронулся. Повиснув на поручнях, Илья смотрел, как за окном Уменьшается фигура Вики.